По-видимому, вы тоже знаете этого человека, монсеньор? Да, к несчастью. Но, бога ради, продолжайте ваш рассказ. Я вам потом скажу, кто такой этот Полидори. Как? Этот врач, скажите лучше, злодей, запятнанный самыми гнусными преступлениями. Преступлениями? В ужасе вскричала госпожа Дарвиль. Он совершал... «Преступление? Этот человек, друг госпожи Ролан и врач моей матери! Моя мать умерла у него на руках, проболев всего несколько дней. Ах, монсеньор, вы пугаете меня! Вы говорите обо всем этом слишком много, но все же не до конца!» «Я не обвиняю этого человека в еще одном преступлении, не обвиняю вашу мачеху, В немыслимом двуличии я говорю только, что вы должны благодарить Бога за то, что ваш отец, после женитьбы на госпоже Рулан, не прибегал к услугам этого доктора Паридури. О, Господи! воскликнула госпожа Дарвиль душораздирающим голосом: Значит, предчувствия не обманывали меня? Ваше предчувствие? Да, монсеньор. Я вам уже говорила о подозрениях, которые внушал мне этот врач потому что его пригласила к нам в дом госпожа Рулан. Но я сказал вам не все, монсеньор. Как не все? Я боялась бросить тень на невиновного под влиянием тяжелых воспоминаний, но теперь я скажу вам всю правду, монсеньор. Мать болела вот уже пять дней, и я не отходила от нее. Однажды вечером я вышла подышать на террасу нашего дома. Минут через пятнадцать я возвращалась по длинному темному коридору, Дверь в комнату госпожи Рулан была приоткрыта, и я в полумраке увидела, как из нее выходил господин Полидери. Эта женщина провожала его. Я спряталась в тени, и они меня не заметили. Госпожа Рулан сказала ему что-то, но я не могла расслышать ее слов. Однако врач ответил ей громче, и я услышала только одно слово «послезавтра». И поскольку госпожа Рулан продолжала говорить с ним шепотом, Я услышала, как он ответил ей с особенным выражением «послезавтра», говорю вам, «послезавтра» и не позднее. Что означали его слова? Что они означали, монсеньор? В среду вечером господин Полидури говорил «послезавтра», в пятницу моя мать умерла. Это ужасно. Когда я подумала обо всем этом и вспомнила об этих его словах послезавтра и не позднее, которые как бы предсказывали день смерти моей матери, мне пришла в голову одна мысль. Господин Полидори, зная, что моей матери осталось недолго жить, поспешил уведомить об этом госпожу Ролан, ту самую госпожу Ролан, которая могла только радоваться ее близкой смерти. Одного этого было достаточно, чтобы возненавидеть этого мужчину и эту женщину. Но я никогда не могла даже подумать. Нет-нет, до сих пор я не могу поверить в столь ужасное преступление. Полидури был единственным врачом, который пользовал вашу мать. За день до ее смерти он привез на консультацию кого-то из своих коллег. Как рассказал мне позднее отец, этот врач нашел состояние моей матери весьма опасным. После столь сурового приговора меня отвезли к одной из наших родственниц, которая очень любила мою мать. И та, не считаясь с моим юным возрастом, без обиняков рассказала мне, что я имела все основания ненавидеть госпожу Рулан. Она рассказала мне о чистолюбивых замыслах этой женщины. Я была подавлена, я только тогда поняла, как страдала моя мать. Когда я снова увидела отца, мое сердце было разбито. Он приехал за мной, чтобы увезти меня в Нормандию, где мы должны были провести первые дни траура. По дороге он часто плакал и говорил, что у него осталось только я одна, и без меня он не вынес бы этого страшного несчастья. Я искренне отвечал ему, что он тоже остался у меня один на свете после смерти моей любимой матери. Он помешкал немного, а затем смущенно ответил, что вынужден оставить меня одну из-за разных неотложных дел, и без всякого перехода самым естественным образом сообщил, что, по счастью для него и для меня, госпожа Ролан согласилась управлять домом и быть моей наставницей и подругой. Удивление, негодование и боль не позволили мне ответить. Я только молча плакала. Отец спросил, в чем причина моих слез. Я воскликнула, быть может, с излишним негодованием и горечью, что никогда не останусь под одной крышей с госпожой Рулан, потому что презираю эту женщину и ненавижу за все горе, которое она причинила моей матери». Он остался спокойным, и, пожурив меня за то, что он называл ребячеством, холодно объявил мне, что решение его непреклонно, и мне придется ему подчиниться. Я умоляла его позволить мне удалиться в монастырь сердца Иисусова, где у меня были подруги, обещая остаться там, пока он не сочтет нужным выдать меня замуж. Он ответил мне, что прошли те времена» когда женились у решеток монастыря, что в моих словах видит хотя и понятную, но неразумную чрезмерную чувствительность, которая скоро, несомненно, пройдет, поцеловал меня в лоб и назвал бедной дурочкой. Увы, мне пришлось подчиниться. Судите сами, монсеньор, как я страдала. Жить каждый день бок о бок с женщиной, которую я почти подозревала в смерти моей матери, Я предвидела, какие жестокие сцены будут возникать у меня с отцом, и знала, что никакое чувство почтительности не помешает мне выражать глубочайшее отвращение к госпоже Рулан. Мне казалось, что таким образом я буду мстить за свою мать, и любое доброе слово по отношению к этой женщине будет позорным святотатством. Господи, если бы я знал, как вы страдали, если бы я знал... Сколько вам довелось претерпеть, я бы старался быть рядом с вами, но ни одно ваше слово даже не позволяло догадываться, потому что в то время, монсеньор, у меня не было извинений в моей непозволительной слабости. Я рассказываю вам так подробно о том периоде моей жизни, чтобы вы могли понять, в каком состоянии находилась я, когда вышла замуж, и почему я стала женой господина Дорвиля, несмотря на все предубеждения, которые должны были меня удержать от этого шага. Когда мы прибыли в Обье, поместье моего отца, первой, кто нас встретил, была госпожа Рулан. Она устроилась тут как хозяйка сразу же после смерти моей матери. Несмотря на видимую скромность и слощавость, она уже не скрывала торжествующей радости, Никогда не забуду ее иронического и в то же время злобного взгляда, которым она меня встретила. Казалось, она говорила, — здесь я хозяйка, а ты незваные гости". И еще одно горе меня поджидало. То ли из непозволительного отсутствия деликатности, то ли из дерзкого бесстыдства, эта женщина устроилась в комнате моей матери. Я была возмущена и пожаловалась отцу, — что это немыслимо, недопустимо, он сурово ответил мне, что это нисколько не должно меня удивлять, потому что отныне я должна почитать госпожу Рулан как мою вторую мать. Я ответила, что это равно надругательству над святым именем мать, и сколько он не гневался, при каждой возможности выражала госпоже Рулан мое глубокое презрение. Он выходил из себя и не раз выговаривал мне перед этой женщиной. Он упрекал меня в холодности и неблагодарности по отношению к этому ангелу, которого судьба послала нам в утешение. «Прошу вас, отец, говорите только за себя», — однажды сказала я ему. Он ответил мне жестоко. Госпожа Рулан своим сахарным голоском вроде бы вступилась за меня с лицемерной добротой. Будьте снисходительны к бедняжке Клеманс. Ее сожаление о столь прекрасной матери, которую все мы оплакиваем, вполне понятны и похвальны, а потому нам следует простить ее выходки, ибо горе ее пока не утихло. Ну что? спросил меня отец, показывая с восхищением на госпожу Рулан, разве ты не видишь, как она добра, как великодушна? Ты должна признаться в этом и обнять ее? «Не надо, отец! Она меня не любит, и я ее ненавижу!» «Ах, Климанс, вы меня очень огорчаете!» «Но я вас прощаю», — сказала госпожа Рулан, возводя глаза к небесам. «Дружок мой!» «Моя благородная подруга!» — взволнованно воскликнул отец. «Умоляю вас, успокойтесь! Жальтесь ради меня над этой дурочкой, которая даже не может вас оценить!» А затем, бросив на меня разъяренный взгляд, отец объявил, «Трепещи, несчастная, если ты еще раз посмеешь оскорбить самую благородную душу на свете, немедленно извинись перед ней!» «Мать моя видит меня и слышит», — ответила я ему. «Она бы не простила мне такого малодушия, и я вышла, оставив отца утирать госпоже Рулан ее фальшивые слезы». «Извините, монсеньор» за эти детские воспоминания, но только они помогут вам понять, как мне тогда жилось. Мне кажется, я сам душой участвовал в этих сценах, таких обыденных, правдивых и горьких. В скольких семьях они повторялись и будут бесчетно повторяться. Поведение госпожи Рулан весьма банально и очень хитро. Простота ее подлого замысла ставит ее в ряд посредственных умов. Посудите сами, вся беда не в том, что она была хитра, а в том, что ваш отец был слеп. Но как же смотрели на нее соседи, ну, как на мою воспитательницу и его подругу, и относились к этому спокойно. «Не знаю, стоит ли спрашивать. Очевидно, ваш отец». Жил все так же уединенно. К нему изредка приезжали соседи и люди по делам, кому он не мог отказать, а больше никто. Мой отец полностью отдался своей страсти, и наверняка по настоянию госпожи Рулан, едва минуло три месяца после смерти моей матери, отказался от траура, объявив, что носит траур в душе. Его холодность ко мне возрастала изо дня в день. Его безразличие доходило до того, что он предоставлял мне полную свободу, немыслимую для девушки моего возраста. Я видела его за завтраком. Потом он уходил к себе с госпожой Рулан, которая вела его деловую переписку как секретарь. Потом он выходил или выезжал с ней и возвращался только к обеду. Госпожа Рулан переодевалась в новое прелестное платье. Отец одевался С необычайной изысканностью, смешной в его возрасте. Иногда после обеда он принимал у себя людей. Потом до десяти часов играл с госпожой Рулан в триктрак, а затем предлагал ей руку, чтобы отвести в комнату моей матери, целовал ей руку и почтительно ударялся. А я могла делать все, что хотела ездить на лошадях в сопровождении слуги или гулять, сколько вздумается, по лесам в окрестностях замка. Иногда мне бывало так грустно, что я не приходила к завтраку. Отец этого даже не замечал. Какое странное равнодушие, какое невнимание. Несколько раз подряд, когда я ездила верхом, я встречала в лесу одного из наших соседей. Я отказалась от этих прогулок и больше не выходила из парка. Но как вела себя эта женщина, когда вы оставались наедине? Ну, так же, как и я. Она, по возможности, избегала подобных встреч. Однажды, намекая на суровые слова, которые я сказал ей накануне, она холодно заметила мне, — «Постерегитесь. Вы собираетесь бороться со мной. Вам не поздоровится. — Как моей матери? — спросил я ее. К сожалению, госпожа Рулан, теперь не будет господина Полидури, который скажет вам, что это случится послезавтра. Эти слова произвели на госпожу Рулан такое впечатление, что она едва помнилась. Теперь, когда я знаю, благодаря вам, монсеньор, кто такой этот доктор Полидури и на что он способен, невольный ужас... Госпожи Ролан, когда я напомнила ей его загадочные слова, мог бы подтвердить мои самые тяжкие подозрения. Но нет, нет, я не хочу в это верить. Мне будет слишком страшно думать, что сейчас мой отец почти полностью во власти этой женщины. А что она вам ответила, когда вы напомнили ей эти слова, Полидури? Ну, сначала она покраснела. Потом справилась с волнением и холодно спросила, что я имею в виду. «Когда вы останетесь наедине с собой, сударыня, задайте себе этот вопрос и получите от себя же ответ», — сказала я. Вскоре после этого произошла сцена, которая, по сути говоря, решила мою судьбу. Среди множества картин, висевших в гостиной, где мы все собирались по вечерам, находился портрет моей матери но однажды я заметила, что он исчез. С нами обедали в тот день два наших соседа. Один из них, местный нотариус, господин Дурваль, всегда относился к моей матери с величайшим почтением. Войдя в гостиную, я спросила отца, где портрет моей матери. — Эта картина навевала на меня такую печаль, — смущенно ответил он, показывая кивком на гостей невольных свидетелей нашего разговора. «А где теперь этот портрет?» Нетерпеливо повернувшись к госпоже Рулан, он вопросительно взглянул на нее. «Куда унесли портрет?» «В кладовую для старой мебели», — ответила она, и посмотрела на меня с вызовом, уверенная, что я не посмею ей ничего сказать при посторонних. «Я понимаю, сударыня», — холодно сказала я, — «что вам было не по себе от ее взгляда» но это еще не причина, чтобы отправить на чердак портрет женщины, которая презрела вас в вашем ничтожестве и милостиво позволяла жить в своем доме. «Великолепно!» — воскликнул Рудольф. «Такое ледяное презрение должно было ее раздавить. Мадемуазель!» — вскричал мой отец. Но я прервала его. Вы должны признать, что особо трусливо оскорбляющая память женщины, подавшей ей милостыню, не заслуживает ничего, кроме презрения и отвращения. Мой отец на мгновение замер пораженный, а госпожа Рулан побагровела от стыда и злости. Смущенные соседи сидели молча, опустив глаза. «Мадемуазель!» — вновь заговорил мой отец. Вы забываете, что она была подругой вашей матери. Вы забываете, что она по-матерински заботилась и заботится о вашем воспитании. И, наконец, вы забываете, что я отношусь к ней с глубочайшим почтением. А поскольку вы позволили себе столь недостойную выходку в присутствии этих господ, я скажу вам напрямик, только трусливые и неблагодарные особы, забывая о нежных заботах, могут упрекать в благородной бедности ту, кто заслуживает сочувствия и уважения. «Я не могу себе позволить обсуждать с вами этот вопрос», — ответила я покорным голосом. «Может быть, мадемуазель соизволит поговорить об этом со мной?» Вскричала госпожа Рулан, которую злобы заставила на сей раз забыть об осторожности, Может быть, вы осчастливите меня, хотя признанием, что мне вовсе не за что благодарить вашу мать, что я могу помнить только о ее холодности, которую она мне всегда выказывала, ибо лишь помимо ее воли я смогла... — Ах, сударыня, — сказала я, прерывая ее, — из уважения к моему отцу или хотя бы из чувства скромности избавьте нас от этих постыдных признаний, иначе я буду очень сожалеть, что вынудила вас к таким унизительным разоблачениям. — Как вы смеете, мадемуазель! — закричала она вне себя от гнева. — Вы осмеливаетесь говорить, — я говорю, сударня. снова. Прервала я ее, что если моя мать и позволила вам жить в ее доме, вместо того, чтобы выставить за порог, на что у нее были все основания, Своим презрением давала вам ясно понять, что ее терпимость по отношению к вам была вынужденной. — Прекрасно сказано, — восхитился Родольф. Это же просто приговор. Ну а что эта женщина? Госпожа Рулан решила закончить эту сцену самым вульгарным, но вполне надежным способом. Она закричала «Боже мой, боже мой!» и упала в обморок. Оба наших соседа воспользовались этим и выскочили из комнаты, якобы чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Я последовала их примеру, оставив растерянного отца хлопотать над госпожой Рулан. Представляю себе, с каким гневом он обрушился на вас потом. Он пришел ко мне на следующее утро и сказал, чтобы на будущее избежать ваших сцен, подобных вчерашней, заявляю вам что как только истечет кратчайший срок моего и вашего траура, я женюсь на госпоже Рулан. Поэтому отныне вы должны относиться к ней с уважением, которое заслуживает моя супруга. По некоторым причинам необходимо, чтобы вы вышли замуж до нашей свадьбы. Состояние вашей матери достигает более миллиона. Это ваше преданное. Начиная с сегодняшнего дня, я займусь вашим будущим и постараюсь найти вам достойного супруга. Ко мне уже обращались с соответствующими предложениями. Упорство, с которым вы преследуете, несмотря на все мои просьбы, дорогую мне женщину, говорит о мере вашей дочерней привязанности. Госпоже Рулан безразличны ваши наскоки» но я не потерплю, чтобы подобные безобразные сцены повторялись в присутствии посторонних в моем собственном доме. Отныне вы сможете находиться в гостиной только тогда, когда в ней будем одни мы с госпожой Рулан». После этого разговора я стала совсем затворницей. Отца я видела только за столом, где все хранили мрачное молчание. Жизнь моя была так печальна, что я с нетерпением ждала, чтобы отец предложил мне хоть кого-нибудь в супруге, и заранее готова была на все. Госпожа Рулан не решалась больше плохо говорить о моей матери, но вымещала всю свою злобу на мне, заставляя каждый миг мучительно страдать. Она нарочно пользовалась тысячами мелочей, которые принадлежали моей матери, ее креслом, ее пяльцами для вышивания, книгами из ее личной библиотеки и даже ее подносиком для лекарств, на которые я сама вышила салфетку с ее инициалами посередине. Она пачкала и опошляла все своим прикосновением.